Часть вторая. Двадцатая. Шакти, Дахану, Индия, 1990 год. Джасу и Кавита. Джасу находит жену возле очага. Он останавливается, чтобы издали понаблюдать за тем, как она готовит, сидя на земле в позе лотоса. Кавита бросает лепешки ч а п а т и на установленную на огне чугунную сковороду. Ее лицо серьезно. Женщина с головой ушла в ежедневное занятие приготовления пищи для большой семьи. Джасу больше нравится, когда она улыбается. Он считает, что должен отвлечь жену от забот. м у ж ч и н а подходит и начинает насвистывать, имитируя пение птиц. Моя маленькая чакли, говорит он и гриво. Маленькая птичка, о б ы ч н о это ласковое прозвище, заставляло жену улыбаться. Скоро будет готово. Проголодался? спрашивает Кавита. Да, умираю с голоду, отвечает Джасу, похлопывая себя по животу. Что у нас сегодня? Он приподнимает над котлом крышку из нержавеющего металла. Капустные п х а д ж и ч и п а т и дал, коротко отвечает Кавита. вытягивая руку, чтобы помешать капусту. Опять к а п у с т н ы й говорит Джасу. Слава богам, что моя жена такая искусная повариха, что из одня в день вкусно готовит блюда из одной капусты. Пхагван, как же я соскучился по баклажанам, бами, тиндори. Да, я тоже. Может, после сбора урожая поедим. Чекли говорит Джасу, понижая голос, чтобы не услышали сидящие в соседней комнате родители. Урожай в этом году не особо удался. Нам повезет, если мы вообще хоть что то соберем. Джасу старается не показывать своего волнения. Урожаи год от года снижаются, а цены на рынке растут. Он уже не может позволить себе нанимать рабочих, поэтому последние два года Кавита и Виджай помогают ему в полях. Виджай, Кавита зовет через открытую дверь пятилетнего сына, заигравшегося на улице с д в о ю р н ы м и братьями. Скоро ужин, иди мой руки. Кави обращается к жене Джасу, резко ощутив навалившуюся тяжесть. Я не вижу другого выхода. Нам надо ехать. Он иступлено трет лоб, словно пытается убрать с него продольные морщины. В городе нам будет лучше. Я устроюсь на хорошую работу. Тебе больше не придется работать день и ночь. Я не имею ничего против работы Джасу, если она помогает тебе, нам, то я не возражаю. Но возражаю я, говорит муж. В б о м б е е нам не придется каждый день гнуть спину. Представь себе Кави, ты будешь только готовить и шить, не нужно будет работать в полях, не будет всего этого. Он зажимает в своей руке ее. И проводит пальцем по сбитым костяшкам и о г р у б е в ш и м ладоням. Обветренные руки к о в и т ы красноречиво говорят обо всех его неудачах. Что-то ведь можно сделать. Мы можем попробовать сажать хлопок, как твой д в о ю р н ы й брат. Джасо опускает глаза и качает головой. Как мне объяснить ей? Каждая клеточка тела говорит ему, что им срочно нужно покинуть это место, их единственный дом. Они должны уехать от плантаций, ставших символом его провала как мужчины, от родственников, которых он вряд ли простит, от этого дома, где живут его родители и прошло его детство, но в котором теперь у него нет сил находиться. Бомбей манит его, как сверкающий бриллиант. Он сулит лучшую жизнь для всех них и в особенности для сына. Кави, там совсем не так, как здесь. Здесь каждый с горем пополам н а с к р е б а е т себе на жизнь. Я слышал, что туда каждый день приезжают грузовики с такими же, как и мы. Их сотни, и для всех в этом городе находятся дома, работа и пища. Но ведь вся наша жизнь здесь. Наш дом не в Бомбее. Что толку от всех денег мира, если нет семьи? Кавита начинает плакать. Он прижимается к жене. У нас будет наша семья, ты и я и Виджай. Он сможет пойти в хорошую школу. Ему не придется работать так, как нам, или жить вот такой жизнью. д ж а с у обводит руками скромно обставленную комнату, которую они делят с родственниками. Он получит образование, сможет устроиться на офисную работу, понимаешь? Однажды наш маленький Виджай будет работать в офисе. Джасу изо всех сил пытается заставить жену улыбнуться. Кави, пожалуйста. Он берет ее лицо в свои ладони и смахивает слезинки грубыми от работы пальцами. Доброе утро. Не желаете ли чаю, сагип, сэр? Дурашливо произносит Джасу, а его большой указательный пальцы нежно р а з д в и г а ю т уголки губ кавиты в улыбку. Как он будет жить в этом городе среди чужаков? возражает она. Здесь все о нем заботятся, вся деревня его семья. Мы так жили, и я хочу, чтобы он так жил. А я хочу для него большего кови. Наши родственники всегда будут здесь, и они всегда будут любить его. А что будет с нами? Там нет никого, кто поможет нам, если что-нибудь случится. Ее голос срывается. Здесь нам всегда помогут, если не у р о д и т с я урожай, или в и д ж а й заболеет. Не мы первые уезжаем туда. Джасу прячет ее миниатюрные руки в своих ладонях. Сосед моего д в о ю р н о г о брата уже переехал. Еще фермер из Тханы, что выращивал сахарный тростник, и мы встретимся с ними там. Кави, я просто хочу лучшей жизни для всех нас. Джасу молчит и прижимает с я л б о м к их крепко сцепленным рукам. Вдруг его о с е н я е т Следующее мгновение он уже знает, чем убедить женщину, которая в любой ситуации прежде всего остается матерью. Он быстро поднимает на нее взгляд. Посмотри, что сделали для тебя родители, чем они пожертвовали ради тебя. Разве мы не должны поступить также для блага нашего сына? Неужели ведь Джай не заслуживает самого лучшего? Это наш родительский долг. Пришла наша очередь, чакли. Слова мужа заставляют ее покраснеть от стыда, и к о в и т а снова начинает плакать. Просто подумай об этом хорошо, милая. Доверься мне, к о в и Ты можешь представить, как прекрасно будет наша новая жизнь. Его глаза полны надежды и света, ее блестят от слез. Настало время рассказать родителям о том, что они с Джасу уезжают в Бомбей. Иковита едва сдерживает слезы. Ба, б а п у обращается она к родителям и прячет лицо в подол матери. Как я смогу уехать от вас? Что там будет со мной? Она вспоминает Бомбей, обжигающий ноги тротуар, обличительные взгляды прохожих. Мать утирает глаза, прокашливается и обнимает к о в и т у Бети, у тебя все будет хорошо. Джасу хороший муж, у него должно быть есть веские причины. Хороший муж, он увозит меня от вас, рупы, всех моих родственников и друзей из моего дома, из моей деревни. Бети, мы остаемся здесь и всегда будем рады тебе. Но твоя жизнь с ним, ты должна доверять ему, ты нужна мужу и сыну. Если сдается мать, сдается вся семья. Пожилая женщина цитирует классическое стихотворение. Ты должна быть смелой ради них. к о в и т а вспоминает первое прощание с матерью, когда она вся в шелках, цветочных гирляндах и украшениях стояла на пороге храма после свадебной церемонии. На ней был яркий свадебный макияж. Он превратил к о в и т у из девочки, которой она по факту и являлась, во взрослую женщину. Невеста рыдала, когда ей пришлось уйти из родительского дома к молодому супругу. Тогда ей казалось, что она никогда больше не увидится с матерью и отцом. Но Кавита возвращалась домой каждую беременность, затем после рождения Виджая. Там она находила материнскую поддержку и училась быть матерью сама. И вот мать поднимает Кавиту с колен, обхватив прохладными ладонями ее разгоряченное от слез лицо. Я рада, что уезжаешь именно ты, шепчет мать. Кавита ошеломленно смотрит на нее. Я спокойна за тебя, Кавита. В тебе есть сила, стойкость. ш а к т и В Бомбее тебе будет трудно. Но у тебя, б ы т и есть сила, чтобы преодолеть все тяготы. И в этих словах и жестах Кавита чувствует Шакти, священную женскую силу, переходящую от богини матери ко всем последовательницам. Прохладным сентябрьским вечером Кавита и Джасу устраивают прощальный ужин. Первые звезды только появились на темнеющем синем небе, они слабо мерцают, словно бриллиантовые серьги под локонами темных волос. По такому случаю к о в и т а надела лучшее сари из воздушного голубого шифона с маленькими блестками, пришитыми по краю серебряными нитками. Небо становится все темнее, и двоюродные сестры к о в и т ы с которыми прошло ее детство, выносят большие кастрюли. о н и выкладывают еду на несколько больших банановых листьев по кругу, уложенных на земле. Каждый из членов семьи Друзья детства, соседи занимают места рядом с едой. По традиции мужчины собираются вокруг джасу на одной половине, а женщины рассаживаются рядом с к о в и т о й на другой. На мужской половине джасу разражается хохотом. Обернувшись к о в и т а видит, что муж запрокинул голову назад и смеется, а один из братьев подружески шлепает его по спине. Робкая улыбка появляется на лице Кавиты. Последние несколько недель, пока они готовились к отъезду, муж был полон жизни, и от этого Кавита тоже чувствовала себя счастливее. Благословение родителей, их убежденность, что она должна быть рядом с мужем, помогли ей разглядеть сложившейся ситуации хорошие стороны. Она начала мечтать о жизни с удобствами, м е н ь ш и м количеством работы по дому, который будет находиться вдали от угнетающих ее родственников мужа. Какая работа будет у Джасу Бхай? Кавита интересуется одна из женщин. Сначала он будет посыльным или разносчиком еды. Дхабавалой объясняет Кавита. Там много такой работы, из-за нее платят наличными. А когда мы устроимся, он займется менее пыльной работой в магазине или в офисе. Рупа одобрительно кивает. Они уже знакомы со многими людьми в Бомбее. Вчера вечером Джасубхай рассказывал нам, это так здорово, Бина, говорит Рупа, сжимая руку сестры. Кавите страшно даже представить, что теперь она будет так далеко от сестры, но женщина старается сильно не думать об этом. Даджасу говорит, у нас будет собственная большая квартира с ванной и просторной кухней. Виджая мы отведем отдельную комнату, где он будет делать уроки и спать. Она переводит взгляд на Виджая и его кузенов. Дети играют в догонялки и пытаются поймать друг друга за край футболки. Когда кто-то из них случайно падает, поднимается облако пыли, и остальные ребята дружно х о х о ч у т Больше всего я беспокоюсь за него. Он будет тосковать без братьев, говорит Кавита. Даст Бог, мы заработаем в Бомбее денег и сразу же вернемся сюда. Когда взрослая т р а п а з а к о н ч е н а прибегают в и д ж а й с мальчишками. Все они с ног до головы в дорожной пыли. Джасун а р у ш а е т разделение на м у ж ч и н и ж е н щ и н разлучившие их с Кавитой на весь вечер, и подходит к жене. Чело. Уже поздно, я думаю, пора прощаться. Его слова моментально разрушают очарование вечера, иллюзию, что это лишь очередная большая встреча дорогих им людей, случившаяся по важному случаю или вообще без повода. Постепенно супругов окружают все, кто хочет попрощаться. Они подходят обнять, с я пожелать доброго пути, услышать обещание скоро всех навестить. Потихоньку гости расходятся, и остаются только родители к о в и т ы Женщина падает на колени и касается лбом ног матери. Та поднимает дочь за плечи и крепко обнимает. Мать произносит лишь одно слово, но повторяет его много раз. Шакти.